Глава 70. -я. Джина уселась в кресле у прохода. Полет из Флориды до аэропорта Ла должен был занять два с половиной часа. Парочка, сидящая на двух ближайших сиденьях, была примерно того же возраста, что и она. Они разговаривали, и она не могла не слышать их разговор. Держась за руки, они планировали свою свадьбу. Он сказал, что было бы куда проще полететь в Лас-Вегас, где их мог бы поженить двойник Элвиса. Она в ответ рассмеялась, слегка ткнула его кулаком и прижалась головой к его плечу. Джинни уже давно не бывала так одинока. Большинство ее подруг завидовали работе журналистки-фрилансера и той свободе передвижения, которую давала ей эта работа. «И действительно, во фрилансе имеется немало плюсов», – подумала она. «Но есть преимущества и в атмосфере офиса, где ты каждый день видишь одни и те же лица. Где? К добру или к худу?» Все знают тебя так же хорошо, как и ты знаешь их, и где царит командный дух. С коллегами можно вместе посмеяться над шуткой во время обеда в кафетерии. После работы можно вместе пойти в бар и выпить. Джина работала на фрилансе уже три года, и большую часть этих лет она провела в своей квартире или в Старбаксе, где единственным ее спутником был ноутбук. Ей не нужен психотерапевт, чтобы понять, почему она так удручена. Тед, если бы ситуация сложилась иначе, именно он бы мог помог ей разобраться в своих чувствах. Она жаждала увидеть его вновь, и кроме всего прочего, ей хотелось поговорить с ним о Мэриан Кэллоу. У него была так хорошо развита интуиция, а еще он часто повторял. На свете есть очень мало проблем, которые нельзя было бы разрешить за ужином, распивая бутылку вина. Он звонил ей, когда она была в Нейплсе, но она не ответила на его звонок, и до сих пор не могла заставить себя прослушать голосовое сообщение которую он тогда оставил. Сообщение, которое он отправил ей поздно вечером в субботу, вызвало у нее слезы. «Джина, я понял и принял, что у нас с тобой все кончено. Впрочем, выбора у меня нет. Ты всегда ценила нашу способность хорошо общаться друг с другом. И поэтому мне сейчас еще труднее понять, почему, когда что-то пошло наперекосяк, мы даже не можем об этом поговорить». «Пожалуйста, успокой меня. Сообщи, что с тобой все в порядке. Надеюсь, ты нашла себе кого-то, кто любит тебя так же, как любил я». Она не могла не заметить, что, говоря о своей любви, он использовал прошедшее время. За несколько минут до объявления о снижении и необходимости выключить все электронные устройства, Джина послала Лизи текстовое сообщение. «Пожалуйста, скажи, что сегодня вечером ты можешь выпить со мной в баре. Очень нуждаясь в твоей компании». Не прошло и минуты, как айфон Джины завибрировал. Пришло сообщение от Лизы. Приятно быть кому-то нужной. У Де Анджелов в 7.30.